Названный так по аналогии с армией уличных мальчишек, к услугам которых прибегал Холмс, это американская группа Шерлокианцев. Для англичанина было бы естественнее упомянуть о лондонском обществе Шарлока Холмса «Блестяще Холмс». Пустяки. К сожалению, он, похоже, аннотировал текст специально для своих соотечественников. И потому значительное число сносок посвящено объяснением того, где находятся Хартлпул, Хайгейт, Патни, Бонд-стрит и прочие места в этом роде, и какие в них проживали прославленные литераторы. Хартлпул — восточный портовый город графства Дарем. Хайгейт — северный пригород Лондона, к числу живших в нем — прославленных литераторов принадлежат Сэмюэл Колридж и Эндрю Марвел. Патни. Пригород Лондона, расположенный к югу от Темзы, к числу живших в нем прославленных литераторов, принадлежал поэт Алджернон Чарльз Свинбер. Лондонская Бонн-стрит — известной изысканностью своих магазинов, галереями изящных искусств и такими знаменитыми ее обитателями, как Джеймс Босвелл и Лоренс Стерн. Многим ли из вас хотел бы я знать, необходимо растолковывать, что такое день рождественских подарков или рождественский дедушка? Английское название Санта-Клауса, а неразновидность. Как можно было бы заключить по его имени римской шарманки. И неужели же вам неизвестно, что такое грач или старичок? Грач — европейская совершенно черная разновидность вороны. По величине он несколько уступает ворну и немного превосходит галку. Старичок — это, собственно говоря, приятель или коллега. Слово это, как правило, имеет оттенок, отчасти презрительный. Оксфордский словарь. Английского языка. Я понимаю, что столь темные англицизмы способны довести многих американцев до судорог озадаченности, но ведь эта книга издана в Англии и предлагается английской публике. Я не говорю уж об ошибках, которые мистер Гарденер допускает в своих толкованиях. Нам сообщают, к примеру, что Стратфорд это железнодорожная станция к востоку от Лондона. И неужели Вестминстер и вправду включает в себя гайд-парк? Мистер, а может быть доктор, Гардинер, является, по-видимому, всемирно известным популяризатором математики и естественных наук и потому не упускает возможности осудить какую-нибудь маргинальную религию или вставить в сноску анекдоты жизни Эйнштейна, Он также старается привлечь наше внимание к определенным местам текста, которые содержат завораживающие, прекрасно составленные предложения или чудесные абзацы, но в остальном в обсуждении литературного стиля Честертона не вдается. Как ни старался я понять, зачем его книга предъявляется английской публике. Мне это не удалось. Честертонианцы, возможно, оценят приложенную к ней библиографию, однако и там мало найдется такого, чего они еще не читали. Для прочих же эта книга всего лишь изящно отпечатанный сборник из двенадцати рассказов.